Глава 2. Жить хорошо. Декабрь 1987 года. Вихрь первых дней жизни дома захлестнул меня с головой. Я уплетал мамины разносолы. Спал на чистых простынях до обеда. Потом шел гулять с одноклассниками, вернувшимися из рядов непобедимой и легендарной на полгода раньше или вообще не озаботивших себя военной службой. Казалось, этот праздник молодости будет длиться вечно. В одно непрекрасное утро он закончился. Себя я осознал плавающим в ванне полной остывшей воды. Мой отравленный спиритус у организм не хотел дальше жить в этом злом мире. В горле булькал чистый цианит, а голова болела так, что будто с нее сняли скальп. Я с трудом вылез из ванны, натянул сатиновые трусы и по стеночке поплелся на кухню. «Ты пришел в три часа ночи, а перед этим сорок минут поднимался по лестнице». «Ночью шаги в подъезде хорошо слышны», — сказала мама, ставя передо мной большую чашку с кофе. Я подумал, — оказалось, что после глотка кофе я вновь смог думать, что на преодоление одного лестничного пролета у меня уходило около четырех минут. В момент обдумывания этой глубокой мысли мне протянули красную телефонную трубку на длинном витом шнуре. «Ты как, пропащий, добрался до дома?» Радостно, до боли в моих отравленных алкоголем перепонках запищала в трубке Леночка Смирнова, моя очень симпатичная одноклассница, которую я вчера, до момента, пока был в сознании, пытался отволочь в уголок, чтобы предаться различным непристойностям. «Лен, не кричи, пожалуйста!» «И почему пропащий?» «Так ты вчера убежал». «От кого убежал? От тебя?» Поразился я. «Нет. Мы возле метро такси ловили, чтобы по домам ехать, а потом видим, что тебя менты пытаются отрезвителю везти». «Менты?» «Ну да. Будку свою подогнали, и тебя тянут». «А я?» «Ты в столб вцепился и какую-то песню орешь, что-то типа «Сверкая блеском стали». «Они тебя оторвать не могут». «А потом мы подошли, стали их уговаривать, что мы тебя заберем и домой доставим. «Пока мы с ментами договаривались, ты взял и убежал куда-то. «Они на своей будке за тобой поехали, но, я так понимаю, тебя не нашли». «Выходит, что не нашли». «Ладно, спасибо вам, что меня спасли. «Еще увидимся». «Сейчас говорить не могу, наверное, заболел». Я отнес трубку в коридор, свернув двухметровый шнур. А вернувшись на кухню, заглянул в грустные глаза мамы. «Мам, я все. Выпивать завязываю. Завтра пойду в военкомат на учет становиться, ну а потом на работу устраиваться. Ты лучше в институт иди восстанавливаться». Я осторожно, чтобы голова не взорвалась болью, отрицательно мотнул головой. В прошлой жизни по настоянию родителей я поперся восстанавливаться в институт в середине января, за три дня до начала зимней сессии. Посреди года, наплевав на настоятельный совет декана факультета восстановиться осенью. Декана я переборол, но сессию не сдал. Декан мне смог доказать, что стоило его послушаться. «Нет, мам, я узнавал. Меня посреди года не восстановят». Не надо злить администрацию института. Пойду работать. Мама поджала губы. Я бы еще подумала на твоем месте. Конечно, мамочка, я подумаю. Привет. Кто-то схватил меня сзади за рукав в старой куртке. Ты давно вернулся? Я обернулся. Серые глаза, нос кнопкой... Мелкие непослушные кудряшки темными прядями в художественном беспорядке рассыпались по плечам. Очарование юности. Губы, сложившись сердечком, потянулись ко мне. Моя первая жена. Юный, только что распустившийся цветочек. Моя первая взрослая любовь, обхватив меня тонкими руками, тянулась ко мне. Я положил руки на ее плечи и, приподняв ее, отодвинул в сторонку. На юном личике радостная улыбка сменилась недоумением и обидой. А я вспоминал нашу давно забытую, как детский кошмар, жизнь. Скоропалительную свадьбу, первые годы безумной страсти, а потом все эти тягучие годы одновременно совместного и раздельного существования. Грязный и скандальный развод. Извини, Таня. Но нет, ничего не будет. Прощай. Я шел по узкой тропинке, чувствуя спиной ее полный обиды взгляд. Взгляд человека, который пока во всяком случае ничего плохого мне не сделал. Но это был только вопрос времени, чтобы продолжать радоваться этой жизни. Мне не надо было иметь ничего общего с этой юной, по-своему очаровательной, но не моей девушкой.